Глава 5. К ужину со службы явился виконт Бамон, да не один, а с парочкой знакомых. Один был классическим красавцем, чью внешность слегка подпортила невоздержанность в вине и утехах, второй совсем юноша, с румяными щеками и билесом пухом на них. "Леди Абермаль", улыбнулся хозяин дома, "счастлив познакомить вас с лордом Дином и господином Шульцем". Кати присела в Книксене, пряча под вуалетом оценивающий взгляд. Лорд взглянул на неё с лёгким презрением и сразу заскучал. Впрочем, ароматы блюд и вин заставили его оживиться. Юноша краснел, бледнел, пыхтел и не знал, куда девать руки. Катерина его даже пожалела, пока он не стиснул её ладонь в своей и не зашептал развязно на ухо нечто абсолютно неприличное. Реакция благородной леди, выросшей в деревне, оказалась короткой и очень точной. Мистер Шульц согнулся пополам, побагровел, застонал, а Кати ловко вылила ему в пах кувшин воды со льдом, причитая о своей неловкости. «Если бы взглядом можно было убивать, и Лена уже разделала бы сестру на кусочки!» Однако супруга виконта за эти 7 лет стала весьма опытной светской дамой. Поэтому она лишь посочувствовала гостю и приказала лакею подать полотенце и отвести мистера Шульца умыться. Когда гости уехали, виконт пригласил Катарину в свой кабинет. Леди Абермаль шла туда не без трепета. Елена успела выловить её в коридоре и свистящим шёпотом наговорить ласковых слов. Из них Кати узнала, что мистер Шульц племянник жены министра и очень перспективный юноша, и не таким старым девам, как ты, перебирать с женихами. У Катарины навернулись слёзы, но в кабинет она вошла спокойно и с сухими глазами. К счастью, виконт понял, что свояченица облила гостя не из пустой злобы. Простите меня, леди Катарина, сказал он, грустно улыбнувшись. Я слышал кое-что неприятное о мистере Шульце. Но не предполагал, что он позволит себе оскорбить вас, да ещё и в моём доме. Простите и вы меня, Берти, ласково ответила ему Катерина. Право, всем нам случается ошибаться. Поверьте, мне не хочется огорчить вас или нанести вред вашей карьере. Если я мешаю, просто скажите вашему кучеру, чтобы он отвёз меня к родителям. Я не стану обижаться. Я не могу так поступить с вами, Кати, обратился к ней домашним именем виконт Я обещал вашим родителям устроить вашу судьбу. Леди Абермаль побледнела. Она не зря уже 7 лет жила в столице и видела немало девушек, чью судьбу устраивали родственники. Случались, конечно, и вполне приличные союзы, но чаще родня продавала бесприданницу за куш, и больше их судьба юной женщины не интересовала. Подумаешь, с моста скинулась или под карету угодила. Случается, все смертны. Нет, нет. Бамон заметил неладное. Клянусь, я не стану вас принуждать, Кати, но вы такая тонкая и умная девушка, вы достойны счастья и собственной судьбы. В вас есть внутренняя сила. Мужчина хвалил её, но всё же немного отводил взгляд. Катарине хватило доли секунды, чтобы осознать. Вам кто-то предложил выкуп за брак со мной? Прямо спросила она. Да. Несмотря на юбки-брюки, женские мунштуки, входящие в моду феминизм среди старых семей ещё существовал обычай выкупа матери. Были семьи, в которых женщины с трудом вынашивали потомство и часто умирали родами. Были целые кланы, которым из-за близкородственных браков приходилось искать невест издалека. И были те, кто желал украсить фамильное древо старой кровью. В таких случаях семья девушки давала приданое исключительно одеждой, посудой и прочими бытовыми предметами, а семья жениха вносила денежный куш. И внешность невесты не играла роли, главным было её здоровье и способность выносить наследника. А ведь лекарь был в доме на прошлой неделе, осматривал виконтессу, чтобы подобрать для неё новый противозачаточный амулет, и заодно осматривал Катарину, якобы во избежание женских хворей. Осмотр был, конечно, деликатным. Просто амулет на минуту прижали к обнажённой коже живота. Леди Абермаль стеснялась, но Елена убедила её, что за женским здоровьем важно следить, чтобы быть всегда бодрой. Амулет сиял зеленью, и доктор радостно повестил, что леди Катерина абсолютно здорова и чиста, как первый снег. Услышав незнакомые нотки в голосе свояченицы Бамон вздохнул, поднял голову и признался: "Да, Леди Абермаль, мне предложили щедрый дар, если я поспособствую вашему браку с моим старым знакомым. С кем? Льдом в голосе Кати можно было охлаждать мороженое. С лордом Варвиком, миледи. Виконт чуть сжал ноги, прикрывая коленом самое дорогое, но к его удивлению, Катерина вдруг прищурилась. Так вы поэтому тащили в дом этих клоунов, чтобы я, устав от глупости, жадности и пошлости, согласилась на предложение лорда Варвика? С виконтом случилось то, что не случалось уже многие годы. Он покраснел, но быстро взял себя в руки. Вы всё-таки потрясающе разумная женщина, леди Абермаль, воскликнул Бамон. Простите меня за попытку манипулировать вами. Это было недостойно. Катерина смерила зятя строгим взглядом и покачала головой. "Я вас ещё не простила, Берти", сказала Катерина. Виконт встал, открыл резную дверцу шкафчика и разлил по бокалам шаре. "Я признаю, что был слишком самонадеен, миледи", сказал он, и позабыл, что вы не малышка Офелия. "Ответственность предполагает честность. Что ж, спрашивайте, Катерина. Извольте изложить мне предложение милордов в подробностях". Также я хочу увидеть брачный контракт и узнать истинную причину выбора лорда Варвика. Согласитесь, не каждый день благородный и не бедный мужчина старой крови ищет руки обожжённой старой девы, сказала Кати, делая глоточек ликёра. Виконт также неспешно пригубил из своего бокала, размышлял, что именно он может открыть свояченица. Получалось, что всё По законам страны леди Абермаль была уже совершеннолетней и могла уехать к родителям в любой момент, а ему очень нужно было то, что посулил старый школьный товарищ. "Леди Катерина, вы знаете, к какой семье принадлежит ваша матушка?" спросил он с намёком. "Конечно", чуть насмешливо улыбнулась девушка. "Уж историю собственного рода дети изучали с пелёнок, а если род был славным, вникали в малейшие подробности". Леди Виола в девичестве носила фамилию Честер. А первым человеком, получившим эту фамилию и земли из рук короля, был его младший сын, граф Честер, намекнул виконт. Ми лорд, улыбка леди Катарины стала ироничной. Все старые семьи королевства имеют дальнее родство с королевской фамилией. Вам ли не знать. Виконты Бамон получили титул на поле брани и с честью пронесли его через полтора столетия. Альберт коротко поклонился, признавая правоту девушки. В давние времена рожали много детей, продолжила Катерина, рассматривая миниатюру брака короля Догабера, закреплённую на стале зятя. Если верить хроникам, даже высшая аристократия очень рано заключали браки, чтобы успеть оставить потомство. Ваш род, если я правильно помню, был в родстве с одним из дядюшек короля Клариуса. Всё так, скупо улыбнулся в ответ Бамон. Однако именно семья вашей матушки прославилась сильной кровью и плодовитостью женщин взгляните же сколько у вас братьев и сестёр сколько племянников и племянниц все ваши сёстры уже замужем или помолвлены и все нашли свою судьбу в первый же сезон катерина припомнила осмотр лекаря и нахмурилась я понимаю свою ценность ми лорд а теперь объясните что не так с родом лорда варвика Для чего ему так нужна плодовитая невеста? Варвик, когда мы учились в школе, это был очень живой и подвижный юноша, вздохнул, вспоминая Берти. Однако после, буквально в первый год статской службы, ему пришлось вернуться в родовой замок. Помнится, Тер всегда называл его склепом и не слишком любил. Мы тогда не понимали почему. Он даже на каникулы старался остаться в школе, и только поступив на службу в министерство, я узнал, Тут виконт сделал паузу и бросил на Кати испытующий взгляд. Девушка сидела в кресле с абсолютно спокойным выражением лица. Замок Варвик очень древний. Он важен для нашего королевства примерно как корона с Киппетеру держава. Он является магическим символом власти династии. Именно поэтому замком всегда владеет наследник этого рода по крови, и никак иначе. Они как ключи от тронного зала Варвики. Виконт задумчиво взглянул на свояченицу, полагая, что она будет паниковать или задавать вопросы, но леди Катерина лишь внимательно слушала и, казалось, сопоставляла в своей голове какие-то известные ей факты. Тер, он всегда был свободолюбивым и упрямым, Берти продолжил рассказ. Когда его отец и мать уехали в экспедицию и пропали, он не вступил в наследство и довольно долго искал их. Только 2 года назад их кости наконец отыскали, опознали и похоронили в родовом склепе. Теперь, когда сомнений в гибели старшего поколения нет, король требует от Варвика жениться. А он увы отшельник, не знает света и не спешит выбирать жену из юных дебютанток. Однако, ему необходимо жениться и обзавестись наследником. Это воля монарха. Катерина тихонечко вздохнула. Она встречала в гостиной сестры несколько леди, вступивших в брак по воле короля. Одну выдали замуж прямо со школьной скамьи, познакомив с женихом у алтаря. Вторую заставили выйти замуж за человека, который мог сохранить её огромное наследство. А третья сама пожелала выйти замуж, спасаясь от опеки родственников. В итоге все три леди жили отдельно от мужей и не выглядели такими уж счастливыми. Ми лорд Варвик не нашёл в столице подходящую невесту, спросила Кати. Виконт махнул рукой и вновь пригубил шаре. Он приехал в столицу на сезон, снял дом, посетил модного портного и был моментально атакован толпой маминек. Юные леди в попытке поймать выгодного жениха перешли черту приличий. Тер перестал выходить из дома через парадный вход и всюду появляется в плаще, не желая нести ответственность за очередную дебютантку, упавшую к его ногам в прямом смысле этого слова. Можете посмеяться, Катерина, но мы с другом вышли на променад, и я сам был свидетелем неразумного поведения леди. Я и сам был достойной добычей, но не думал, что наши дамы могут так откровенно предлагать себя мужчине. Кати тихонечко рассмеялась. Виконт криво усмехнулся. Когда Варвик приехал навестить меня, мы, как вы помните, слегка увлеклись Малагой, и он спросил меня, сколько адекватных женщин в столице я знаю. Катерина тихонько улыбнулась. Да, ту встречу она помнила, и настроение мужчин тоже. Надеюсь, вы смогли назвать своему другу хотя бы дюжину прекрасных дам, подколола она родственника. Увы, развёл руками виконт. Я сумел назвать лишь трёх. леди Абермаль старшую, виконта Субамон и леди Абермаль младшую, которая вот чудеса, незамужем. Ай-ай-ай, Берти, погрозила пальчиком Кати. Не верю, что вы ограничились столь скудным списком. Клянусь, виконт насмешливо стукнул себя в грудь, как римский гладиатор, и лорд Варвик немедленно желал взять меня в жёны. Скептически усмехнулась девушка, словно не взначай поправляя вуалетку. В тот вечер? Нет, признался Бамон. Он лишь отметил великолепный ужин. Однако, буквально недели балов ему хватило, чтобы сделать выбор. Вы же знаете, Катерина, какими настойчивыми могут быть маменьки и какими наивными и недалёкими юные леди. В Арвика попытались заманить все те так откровенно и нагло, что ему пришлось бежать из особняка одного почтенного лорда прямо через окно гостиной. Леди Абермаль вдруг вспомнила мутные слухи о мужчине, сбежавшем с бала через окно. Так это был друг Берти? На прошлой неделе, продолжил свой рассказ виконт. Варвик пригласил меня на обед в Шарман и сделал предложение, от которого я не могу отказаться. А теперь я прошу подробностей, выпрямилась Кати. Берти вздохнул и признался: "Если вы согласитесь принять предложение графа, графа Леди Абермальс глотнула. Продолжайте, ми лорд. Он передаст моей семье комплект украшений из призрачных бриллиантов, выдохнул Бамон. Катерина застыла, как свечка. Даже она, далёкая от придворной жизни старая дева, слышала об этих легендарных камнях. Мало кто знал, откуда они брались, но каждый камушек стоил при горошине обычных бриллиантов в самой чистой воды, но и эта цена считалась мизерной. потому что свойства этих камней полностью окупали их стоимость. Призрачные бриллианты помогали сохранять здоровье и красоту, определяли яды, предупреждали об опасности, помогали мужчинам в бою, а женщинам в любви. В общем, любой человек, от короля до пирата, мечтал получить хоть крохотный кристаллик. Насколько Катерина знала, его величество Крейних носил в ухе серьгу с призрачным бриллиантом и благополучно правил уже два десятка лет, сохраняя бодрость и свежесть. И вот такую ценность граф Варвик предлагает за неё? Невероятно. Призрачные бриллианты это, конечно, веский аргумент, медленно сказала Катерина, рассматривая зятя, словно впервые его увидела. Но право слово, я не вижу причины платить за меня столько. Рассказывайте, Берти. Виконт ещё раз вздохнул, налил шаре, перебрал пальцами конверты на почтовом подносе. В общем, сделал всё, чтобы собраться с мыслями. Эти умные женщины такой же геморрой, как и глупые мужчины, тоскливо подумал виконт. Потом бросил умоляющий взгляд на свояченицу, но та отрицательно покачала головой. Я жду. Если я соглашусь на брак, я вступлю в него с открытыми глазами. Хорошо, попытаюсь объяснить. Замок Варвик весьма мрачное место, пугающее, в нём не бывает гостей. Король приезжает в замок перед коронацией, иногда перед свадьбой или рождением наследника, то есть раз в 20-30 лет. Владелец замка должен бывать в нём ежегодно. Даже родители Тера ездили в экспедиции, так чтобы раз в год возвращаться домой. Наследник рода должен быть вынашен и рождён в замке. Это те ограничения, о которых я знаю. Наверняка есть что-то ещё, но это уже фамильные секреты. Катерина задумчиво покрутила ликёр в бокале и уточнила: "Замок просто мрачен или заброшен? Род беден?" "Насчёт состояния замка ничего сказать не могу." А насчёт бедности, виконт усмехнулся. На землях Варвиков находится единственная шахта по добыче призрачных бриллиантов. Но они, конечно, платят высокий налог в казну. Но всё равно богаче любого герцога и даже принца. Значит, желающих родить графу наследника достаточно. Почему же ему нужна я? ещё раз спросила Катерина. Ваша кровь, ваше достоинство и умение вести дом произвели натера впечатление. пожал плечами Бамон. Потом добавил несколько раздражённо: "Поймите, леди Катерина, мужчины не обсуждают чувства, только выгоду. Варвик считает, что вы станете для него хорошей женой. Этого достаточно". Кати внимательно посмотрела на мужчину и поняла, что разговор пора заканчивать. Как бы там ни было, виконт слишком нервничает. "Я хочу встретиться с вашим другом, ми лорд, и поговорить. Это не обещание, Это лишь возможность узнать друг друга лучше. Возможно, побеседовав со мною, граф откажется от своих замыслов. Виконт усмехнулся, но сказал: "Будь по-вашему, Катерина. Я приглашу Варвика на обед завтра."